Глава 18. Бери, бери, уверяла радостно торговка. Свежее всё, тепло ещё. Только у меня самые вкусные крендели на площади. С мёдом? Ида насматривал выпечку на лотке. Свой мёд, тут же похвасталась женщина. Свои пчёлы, сладкий какого не найдёшь. И с маком. Охотник изучал свои ощущения, смаковал ароматы. У самой реки на лугу собирала. Торопилась торговка. Цветы с твой кулак, крупный мак. Лучше точно не найдёшь. Только я это место знаю. Она врала, но рыцарю было это неинтересно. А чтобы с мёдом, маком да с корицей? спросил он, хотя уже понимал, это не то, что он ищет. Тесто иное, и запах совсем другой. Ишь ты! женщина неприятно сощурила глаза. Явно разозлилась. У вас там в столице денег куры не клюют. Специи только в богатых кварталах найти можно. Но дорого. Какой капризный. Кто же тебя тут так шиковать-то будет, чтобы всё и сразу? Бери, что предлагают. Лучше всё равно не найдёшь. Охотник развернулся и отошёл под её возмущённые вопли. Они с диком прочесывали все торговые ряды. Конечно, никто из местных торговцев не продавал такую выпечку. Только раз Идену удалось почувствовать нечто похожее. Тесто имело нужный аромат, но та торговка продавала пироги с яблоками. На корицу и мак у неё не было денег. Охотник отдал ей крупную монету, чтобы она сказала, кому отдавала свой рецепт и продавала готовое тесто. Женщина выглядела удивлённой и немного испуганной. Она помнила, что кто-то приходил к ней, но не больше. Почему-то этот момент ускользал из её памяти. Торговка даже не смогла назвать, была ли то женщина или мужчина. Знала только день, позавчера, когда рыцари приехали в город. На иное иден и не рассчитывал. Дик успел узнать, что во дворе рядом с домом этой женщины третий день кислое молоко. Ведьма скрыла себя своей магией забрала у торговки память, но всё же рыцарь узнал больше, чем его неприятельница хотела ему оставить. Кое что подтверждало подозрение охотника. В прошлый раз злая ведьма пришла из леса, безумная, поглощённая своим злом, она забирала жизни там, где ближе могла их найти. Сегодняшняя ведьма хитрее и коварнее. Искать её рядом с кварталами мастеровых не было толку. Она совсем из других мест. Она скрывается в другой части города. Она уходит за своими жертвами дальше от своего логова. Но следы есть. Никто в мастеровых кварталах не позволит себе купить корицу или мак. Слишком дорого. Как и сказала та торговка. Мёд не редкость, а вот специи, даже само угощение, приправленное проклятием, выдало ведьму в лавке, где старший экзекутор закупал для своих братьев ткани и утварь, охотников ждали. Здесь люди по-прежнему боялись смотреть рыцарям в лицо, но не меньше боялись проблем. Смерть жреца может многим грозить походом на испытание. Уж лучше три минуты суеверного страха, пока говоришь с этими бездушными, чем боль и слабость в течение намного большего времени. Его кто-то ждал рассказывал хозяин лавки, изучая грязный земляной пол у ног Идена. Не здесь, просто Валей спешил и был чем-то недоволен. Я ещё спросил, чего хмурый? Он как-то нервничал, что ли, сказал, есть проблемы, надо поторопиться. А там ещё разговор. Но при нас был здоров как бык. На телегу рулон хлопка закинул один. Повторил бы ты такое. Охотник лишь чуть пожал плечами. Ему не приходилось исполнять такие подвиги. Да и желания начинать не было. Он сразу к тебе ехал, уточнил охотник. Прямо от ворот? Да кто же так делает, усмехнулся чуть презрительно хозяин лавки. С телегой по городу не дело. Оставил её тут, как с утра прибыл, ушёл, потом уже к нам вернулся. Где бывал, не говорил, продолжил расспрашивать рыцарь. Так где ему быть-то, пожал торговец плечами. Если не у старейшины, так в городском храме. Ну да, и в торговых рядах. Кто-то из моих видел, как он из-за угла выходил. Точно от торгов шел. И у него мешок с собой был. Набрал чего-то, а еще говорил, что дальше ехать надо. Зачем? Вроде за припасами. Хозяина лавки явно не слишком интересовали планы погибшего экзекутора. Рыбы им надо, жрецы же мясо в определенные дни им нельзя. Боги так велят. Вот за этим и собирался, вроде. И патока нужна, что-то еще такое. Мука, вроде, говорил, даже мимо не проедет. Просил не обижаться. Но быстро всё, и хмурился, на двери оглядывался. Сказал же уже, ждали его. Иден развернулся и не прощаясь пошел прочь. Еще одно подтверждение. Камни и дерево берут ближе к лесу. Рыбу в реке, а там за городом и поля пшеницы, другие кварталы, там экзекутора и ждали. Куда? спросил Дик, поджидавший Идена в переулке. В храм. Так же коротко пояснил командир. Сид шел оттуда. Там же был экзекутор. К старейшине в тот день не заезжал. Тут в лавке жрец был один, но кто-то шел с ним сюда от храма и торгов Я могу поспрашивать, решил младший из охотников. Там на площади и в торгах уже искали, кто видел Ленса или Сида. Теперь здесь спрошу, может, кто видел, с кем проходил экзекутор. Командир, согласно, кивнул. Потом надо в таверну, наверное, продолжил Дик. Хотя бы пожитки забрать и плату внести. Встретимся там, согласился Иден и протянул рыцарю несколько монет. Расплатишься. Если раньше освободишься, иди к дому старейшины, и будь осторожен. Я не люблю сладкое, напомнил охотник и отправился прочь.